Мужчина, закутанный в широкий плащ, с почтительным поклоном молча подал ей руку. Консуэла вспомнила, что госпожа Фанклист, желая скрыть свои частые и тайные визиты к принцессе Амалии, не раз приходила по вечерам в замок, пряча голову под плотным черным чепцом кутаясь в темную накидку и опираясь на руку слуги. В таком виде она не бросалась в глаза прислуги замка и могла сойти за одну из тех бедных женщин, которые украдкой пробираются во дворец и получают кое-что от щедрот королевской семьи. Однако, несмотря на все предосторожности наперсницы и ее госпожи, секрет их был отчасти секретом Полишинеля. если король молчал то единственно потому, что есть такие мелкие скандальные истории, которые лучше терпеть, не поднимая шума, чем бороться с ними. Он прекрасно знал, что обе дамы больше заняты тренком, нежели магией. Почти одинаково осуждая и то, и другое, он закрывал на это глаза, и в глубине души был признателен Амалии за то, что она окутывает свой роман Ореолом тайны», и таким образом освобождает его от ответственности. Он предпочитал казаться одураченным, только бы люди не думали, что он поощряет любовь и безумие своей сестры. Вся тяжесть жестокого нрава короля обрушилась таким образом на несчастного Тренка и пришлось обвинить его в мнимых преступлениях, чтобы никто не догадался об истинных причинах опалы. Думая, что слуга госпожи фон Фанклейст желает помочь ей сохранить инкогнито, а потому протягивает руку, принимая ее за свою хозяйку, парпарина, не колеблясь, отперлась на нее, ступая по скользкой от льда мостовой. Но не успела она сделать и трех шагов, как этот человек сказал ей развязным тоном. Ну что, прекрасная графиня? В каком расположении духа оставили вы сумасбродную Амалию? Несмотря на холод и ветер, Консуэла почувствовала, как вся кровь прихлынула к её лицу. Очевидно, слуга принял её за госпожу фон Клейст и таким образом выдал возмутительную близость с ней. Парпорина брезгливо вырвала у него руку и сухо произнесла. «Вы ошиблись. Я не имею обыкновения ошибаться», возразил человек в плаще столь же непринужденно. «Публика может не знать» что божественная парпарина является графиней Рудольштадт. Но граф де Сен-Жермен осведомлен лучше? Кто же вы? Спросила консуэла, вне себя от изумления. Разве вы не принадлежите к числу слуг госпожи Фон Я принадлежу только самому себе. «И служу только истине», — ответил незнакомец. «Я назвал свое имя. Но, видимо, графине Рудольштадт, оно не знакомо». «Так, стало быть, вы граф де Сен-Жермен? А кто еще мог бы назвать вас именем, которого никто не знает?» «Послушайте, графиня, вот уже дважды вы чуть не упали, сделав два шага без моей помощи. Благоволите снова опереться на мою руку. Я прекрасно знаю, где вы живете, и считаю своим почетным долгом довести вас до дому целой и невредимой». «Вы очень любезны, граф» ответила консуэла чье любопытство было чересчур возбуждено чтобы она могла отказаться от предложения этого